направлении. Самые крепкие, сильные и ловкие любят лазать по канатам и шесту, причем иногда изобретают свои способы лазания. Ваня, например, в семь лет мог брать в левую руку мяч и взбираться по шесту до потолка с помощью ног и только одной правой руки. Если открыть люк, то можно проникнуть в массарду таким оригинальным способом без помощи лестницы, а прямо по шесту. А еще приятнее соскользнуть через люк вниз, как пожарному по тревоге. Иногда, когда бывают гости, ребята затевают веселое представление с переодеваниями. Называется оно «Сколько у нас детей». Наверху в мансарде приготавливаются ворох разной одежды, и каждый из ребятишек, натянув на себя очередной костюм, соскальзывает вниз по шесту, и, сделав реверанс, называет себя Оля, Ваня, Аня и так далее. А затем по лестнице бегут наверх, надевают что-то другое, вновь скользят вниз, и вновь представляются Петя, Соня, Коля. Они сыплются сверху друг за другом, как горох, и скоро уже сбиваешься со счета. Пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Гости наши смеются, прямо и не сосчитать, сколько же у вас детей на самом деле. Рассказать об этом трудно, лучше хотя бы раз показать. Когда посмотрят фильмы «Правы ли мы?», «День в семье Никитины», «Никитины», «Самый долгий экзамен», Или когда побывают у нас дома, да еще с малышами, которых потом с силой приходится отрывать от этих веревок и турников, тогда не спрашивают, зачем они, а просят. «Посоветуйте, где достать, как сделать?» Правда, сначала некоторые пугаются. «Ой, упадет, ой, надорвется» и спрашивают у меня. «Как вы можете на все это спокойно смотреть? Вы мать, неужели вам нисколько не страшно за детей?» А вдруг? И недоверчиво слушают мой ответ. Что вы? Мне было бы куда страшнее за них, если бы всего этого не было. Ведь ребята благодаря такой спортивной обстановке становятся не только сильными, ловкими, но и очень осторожными. Сила, ловкость и осторожность. У нас ни одной серьезной травмы у детей не было, хотя возможностей для этого у них больше, чем у других ребят. Увидев однажды, как я поднимаю турник под потолок, наша бабушка как-то сделала прогноз. «Уж ноги себе мальчишки обязательно переломают! Помяните мое слово!» Но прогноз не оправдался, хотя ребятишек вместо двух стало семеро, а спорт снарядов прибавляется каждый год и дома, и во дворе. И теперь мы уже уверены, вероятность травм у нас ничтожна. Почему? Конечно, ребята очень сильны. Шутка ли, ухватившись только одной рукой за турник, провисеть целую минуту или полторы? И значит, держатся они за снаряды очень крепко. Но главное, они тонко чувствуют меру своих возможностей. То есть, что им под силу, а что еще нет? Вот устроили они в комнате прыжки в воду с разной высоты и поставили в ряд чемодан, скамеечку для ног, детский стульчик, стул, детский высокий стул, стол, да еще на стол поставили стул, так что вышла лесенка. Старшему из прыгунов пять лет, а младшей Оле еще нет двух. Спрыгнув с низенькой ступеньки на коврик, это вода. Залезают на следующую, повыше, и опять спрыгивают. Оля внимательно следит за братьями, делает точно, как они, и вслед за ними поднимается после каждого прыжка все выше. Вот она спрыгнула с детского высокого стула и влезла на следующую высоту, на стол. Но посмотрела со стола на пол и не стала прыгать. Спустилась на высокий стул, И только тогда прыгнула в воду. Разница в высоте стола и высокого стула всего 12 сантиметров. Но она ее хорошо чувствует и с высоты 65 сантиметров спрыгивает, а с большей уже нет. Хотя братья тут же прыгают с высоты и 100, и 130 сантиметров. Вот это... Точное чувство меры своих возможностей, развитое у наших ребятишек при занятиях на снарядах, и защищает их надежно от всяких неприятностей, а нам позволяет не бояться за них.